26. Как приятно чистить порталы днем, когда врагу и спрятаться некуда от шквала болтов и стрел, когда он не может появиться словно из ниоткуда. Передовой отряд впереди. Я в ядре все обыскиваю с помощью сети. Затем отряд готовится и лихим наскоком вылетает на дистанцию залпа. С двумя порталами в Третьей долине получилось удачно. Тут ведь холмики везде. Подкрались незаметно и попросили передать приветы своим темным генералам. Заодно и указание Рино о натаскивании бойцов выполнили. В первый портал на окраине поселка пришли воины и монахи. В домах они не пытались укрыться, но и так за полдня успели сделать немало. Воины навязали из заборов щитов, соорудив себе укрепления. Монахи сплели два неких подобия наших источников, жалких и убогих. «Я и то лучше могу, если говорить о большой печати силы». Даже толком распорядиться их энергией не смогли. Кинули ее на портал, но это бессмысленно. Ускорением роста порталов от подобных слабых источников можно смело пренебрегать. Они бы источник поселка подключили лучше. Больше пользы было бы». Или пустили энергию на свою защиту, раз сами не способны на такие заклинания. Непуганные идиоты. Так что я смел все деревянные щиты, затем наш отряд сделал залп по монахам. А уж потом все солдаты попробовали себя в настоящем, неучебном бою. Особенно полезно это бойцам из нового пополнения». «Мы не звери, предложили сдаться, но лишь для видимости. Мозги у всех темных промыты изрядно, и они никогда не сдаются. Я проконтролировал все схватки. Нужды в помощи не возникло. Действительно, бездарно рубится. Ничуть не лучше меня, если не брать в расчет САХ. Пока в строю нет сковывателя. бездри, они не воины. Так что физически никто из наших бойцов не пострадал, а вот молодым поплохело изрядно». Была одна практика, когда меня с Денисом Рачелом направили уничтожить банду дорожных грабителей. Помню я эти непередаваемые ощущения. Пройдет. Да и не мне положено заботиться о душевном состоянии бойцов, а Раму. Он по штату не только канцелярист, представитель третьего управления, но и заместитель коменданта по воспитательной работе. Тяжко в фортах и небольших крепостях с офицерами. Тяжко. Все сидят сразу на нескольких стульях. Это что? Рам как раз стоял у края одной пентаграммы и изучал ее горящие линии, а не следил за бойцами, как я ожидал. Что-то вроде источника, только слабого и без использования эфира аналог полевых печатей или начертаний». «Занятно». «И не говори, столько лет долбали этих фанатиков, и, наконец-то, когда от их армии остались крохи, они отошли от своих догматов, даже что-то придумывать начали», — усмехнулся я. «Поздно только. Ты, чем у меня под ногами мешаться, лучше глянь на бойцов, там молодое пополнение мутит. Не учи бабушку пирожки печь. Сейчас отойдут немного, и пойду побеседую о жизни». «Ты-то сам чего, смурной? Рано. «Нет, как подумаю, что враг скоро станет другой. бррр. «Научимся и его бить. Нам не впервой!» «Ты к чему?» – недоуменно пожал плечами рам. «Это понятно, но пока к нему приспособишься, про этих есть в наставлениях. Как магов огня от магов воды отличить, как твари себя ведут. Ты это брось!» – перебил меня рам. «Лучше думай, что он к нам будет приспосабливаться». «Утешитель! Ну так мне положено, дурь из головы, выбивать. Так что обращайся, я с удовольствием помогу и тебе!» И Рам для наглядности постучал кулаком в ладонь. «Нет, спасибо, я лучше сам!» — улыбнулся по начки. И я считаю, что по возможности самому нужно справляться. Так что, тонму лейтенант, выше нос и подавайте пример окружающим. Если народ видит, что наша франдибала и тяжелая конница в одной персоне сохраняет безмятежность, то и ему спокойней. Наказ ясен? Так точно. Я шутливо вытянулся, разве что приветствие не отдал. Вот и отлично. Что с этим делать будешь? Рам швырнул ногой комья земли на линии. Вы разбегайтесь, а я попробую погасить заклинание. Нечего им тут силой фонтанировать. А ведь действительно, источники, как им и положено по определению, выделяют энергию. В том числе и тот в поселке. А ведь должен быть в спящем состоянии. Что-то в этом есть. Тут у них все примитивно, вроде никакого двойного дна. Хорошо, там, где тела сложены нормально, безопасно? Вполне. «Тогда мы пока железо снимем». Рам отправился присмотреть, как будут снимать трофеи. У нас для них повозка есть. Было две, но первая уже давно с тушей драка в крепости. Медики там вырежут из него что-то для своих исследований, а большая часть на мясо уйдет. Наш повар клянется, по вкусу ничем не хуже говядины. Я-то не сомневаюсь в этом. У нас ни один кабан, убитый на тренировочной площадке, не пропадал. «А что? Мясо нежное, не старое, хоть на свинину и не похожее, и выращено в питомнике темных тварей. Ну, это ведь для голодных молодых парней и девушек мелочь. А тут офицеры и солдаты деликатесами балованные, привередливые. На раздаточной стойке стоит сделанный мною артефакт ядолов. Так что, если хоть что-то вредное в еде будет, все увидят. Но все равно кричат, возмущаются, не верят. Я, посмеиваясь, принялся за творение темных магов». Как и думал, ничего сложного. Оставь их на пару дней без присмотра, и сами в разнос пойдут. Но нам нужно сейчас и без последствий. Их рунный алфавит я, конечно, не знаю, но можно уничтожать не опорные символы, а опорные линии. Законы построения везде общие. А тут никто и не пытался замаскировать структуры, наложить ложные, тупиковые или обманные. Вот и готово. Любуемся, как линии пентаграмм гаснут. Второй портал на склонах долины трофеями не порадовал. Порадовал продуктами. Головной дозор, по моим указаниям, сделал разведку и сообщил, что там кабаны. Целых пять штук. Рам тут же загорелся идеей новой тренировки. Захотел поставить стену щитов и проверить, как бойцы выдержат атаку кабанов. Это с небольшими пехотными щитами-то. Поглядел на мое вытянувшееся лицо, затем на косящихся солдат и расхохотался. «Да шучу я, шучу, успокойтесь все. Просто расстреляем их и все дела». Шутник нашелся. Пробормотал я себе под нос и уже громче добавил. «Ну и правильно, а то если их рубить, то мясо попортим». «Шутишь?» — теперь у рама лицо вытянулось. «Как можно о еде шутить?» — притворно удивился я. «Давайте быстрее стреляем их и на телегу». «Да вы с поваром сговорились, что ли?» «Ого! Урама и кричащий шепот прорезался, и испуганные глаза! Талант! Я тебе говорю на собственном опыте. Есть можно. Так, чуть тухлятины отдает. Зато крепит. Бывает, добавку съедят с горяча, и рады потом бы избавиться от мяска. Да не лезет оно обратно. Так и благоухают, пока не переварит. Я, в отличие от некоторых, всякую дрянь есть не приучен. костьми лягу, но мяса на повозке не окажется». «Сейчас нашего балагура и скептика Рама позировать на иллюстрацию бравого вояки не пригласили бы, потому что прошедшие огонь и воду ветераны не бывают зеленоватого оттенка». «Спокойно, Рам, спокойно. Дыши глубже». «Пошутил я о вкусе кабанятины. Обычное мясо. Свинина, честно. Я тебе первому положу отбивную». Сержант Дорг показал мне знак «Цель поражена» и, приложив руку к груди, чуть поклонился. Повторил знак, чувствуя, что тоже удовлетворен местью. Наш рам насчет еды мнительный. А то нашел время и повод для шуток, когда три десятка ребят ушли к Демиургу в чертоги. Я же до тех пор, пока в сети не появился огонек портала на Седловине между Второй и Четвертой долиной и твари вокруг него, крутил в голове мысль, что пришла ко мне в поселке возле источников, грубо сплетенных монахами. Последними были пробиты три портала — В крепости возле третьего поселка и тот, к которому мы движемся сейчас. В крепости есть работающий источник. В третьем поселке тоже оказался источник, дающий крохи энергии, но все же не спящий. В отличие от изумрудного и второго поселка. Темные. Столько уже тут служу и до сих пор не знаю, как поселки называются. Или они так и есть. Второй, третий. Вроде еще дальний. Неважно. Сначала осуществили пробный пробой, затем основная волна порталов, открытых, как обычно, куда придется. А потом они поняли, что могут навести порталы к источникам, так? «Не так. Впереди-то источника нет. Сержант Дорк!» Я кликнул его. «Вот кто мне может помочь». «Здесь-то он, мой лейтенант!» Сержант поравнял наши лошадки, причем приблизился с правой стороны. «Я его понимаю». «Здесь у меня посох в специальном креплении седла, а с другой стороны эспадон, который я на этот раз не оставил в крепости. Безо всякого крепления на седле, просто летит в воздухе, зажатый хлыстом. От всего этого общаться неуютно, хотя сержант неделю уже сталкивается в поединках с моим мечом. А вот впереди переход в следующую долину. Что там добывают?» «Я про магические минералы спрашиваю. Уточняю свой интерес». «Так и получается, тон мой лейтенант. Их и добывают. Там оба в одной шахте. Уникальное место. Гордятся наши шахтеры. Пласты там чередуются». «Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Как я и думал, сержант в курсе таких тонкостей. Значит, моя идея имеет пока право на жизнь. Жаль, практической пользы от нее нет». «Аор!» — зарал Рам из головы отряда. «Здесь что?» «Дальше открытая местность. Что по тварям сказать можешь?» «Ничего нового. Десятка три мелких тварей». «Тогда пошли смотреть глазами». Махнул Рам рукой на склон. «Ошибся я», — смущенно признался я десятью минутами позже. «Не слепой. Три десятка волков. Ага, сейчас, Плюгавый, да еще и с монахом. Работа для тебя. Еще чего. Решил я отыграться за его «ага, сейчас. Нет, я, конечно, тоже поработаю, только как ходячий источник. Зря, что ли, мучился с вашими амулетами? Не зря. И деньги за рина мне не зря проводил по ведомостям. Так что, пехота, работай. Сам ведь говорил о тренировке. То есть? Не понял, Рам, как я и думал. А еще заведует нашими личными делами с такой-то памятью. «Я ведь говорил, у всех солдат теперь офицерские амулеты. Или по-другому, вы экипированы по нормам пограничных частей, а не тылового гарнизона, с некоторыми оговорками, но все же». «Понял, амулеты выдержат три попадания. и людей и доберемся. Щитов тоже никто не отменял». Начал прикидывать Рино. «Тонму офицеры, что-то мне это недавнее предложение с кабанами напоминает. Зачем рисковать?» Попытался остудить нас сержант. Подряд три попадания, начал я уточнять. Тут же буду подпитывать, я же создатель амулетов. Все будет под контролем, в случае чего прикрою бойцов. Дорг, поверь, почти как на тренировке, почти никакого риска. Зато неоценимый опыт. Вообще, нужно тебя, Аор, привлекать не только для иллюзий на тренировках. Я подам идею Рину и мастерам меча. Обрадовал меня Рам. «Все, бойцы, слышали? Теперь еще и я вас буду мордовать пару раз в неделю». Так я подначил лежащих рядом солдат из передового дозора. Похоже, что мрачное веселье Рама заразно. «Ползем обратно», — прервал мои с ним обсуждения, как буду мучить их на тренировках Рам. «Аор, мне тут в голову мысль пришла». И холодный пот прошиб меня. «Уже интересно. Я сполз пониже, чтобы лучше видеть собеседника». «Плюгавые тоже на мясо пойдут». Рам с надеждой вглядывается мне в лицо. «Не пойдут! Расслабься! Я пытаюсь сдержать смех. Их на это дело пускать не принято. Все же почти разумные создания. Слава Демиургу!» — дружно выдыхают окружающие. Тыловой дозор остается в резерве. Остальные выстраиваем коробочку. Впереди плюгавые и один монах. «Напоминаю тем, кто спал на занятиях по темным тварям. плюгавые небольшие уродцы, полуразумные такие зверушки, обладают даром огня, могут с десятисекундным интервалом швырнуть в вас небольшим шариком огня. Ваши амулеты выдержат три таких шарика подряд, даже здесь, вне стен крепости». Рам замолчал, обводя взглядом слушающих его бойцов. Почти стандартный маневр по сближению с врагом на дистанцию эффективного залпа изметателей. Легким бегом наступаем на врага. По моей команде все, кроме первого ряда, падают на землю. Первый ряд прикрывает товарищей. Старайтесь принять заклинание на щит. Сбережете заряд амулета себе и товарищам. По команде идет смена рядов. Лэр-лейтенант будет заряжать севшие амулеты, страхуя самых криворуких, которых затем ожидают наряды к коровкам. «Чего кривимся, мужички?» «Ваши же коровки!» «Задача ясна?» «Так точно, тонму лейтенант!» Слаженно ухнули все бойцы. «В коробочку становись! Бегом марш! Лечь! Щиты!» Огонь дружного залпа мелких магических темных тварюшек расплескался багровыми струями перед нашим строем. Поднимаясь с земли, я показал раму сигнал «Держим позицию!» Амулеты полны, но смена щитоносцев все равно будет. Парни наверняка щиты еле держат, потому что раскалились. Да и тренировать нужно всех. «Бегом! Смена!» Я, кроме присмотра за солдатами, занимался и другими полезными вещами. Под монахом, похоже, впавшим в панику, потому как не отреагировал на мои действия, я выложил на готове зов земли. Большего он не стоит. А в из верушек выложил сферу воздуха. Перед нами был готов поднять огромные полотнища стены. Это наша страховка на всякий случай. Лечь! Щиты! В этот раз несколько шаров, летевших понизу, встретить щитами не успели, но амулеты сработали как надо. Сигнал перезарядка. «Бегом! Смена! Лечь! Щиты! Бегом! Смена!» Сглупил монах. Зря заставляет своих зверушек кидать огонь залпами. Нам же так удобнее бежать и менять прикрывающие ряды. Кидали бы они заклинание, «Кто во что гораст», и мы бы не смогли так легко преодолеть сотню метров подъема. Да и от него я ожидал большего в магическом плане. А он даже заклинание, такой же, как у плюгавых, использует. А теперь у нас полное преимущество. Мы на ровной площадке. Нужды бойцам в задних рядах падать больше нет. Дистанция прямой стрельбы. Щиты. Второй ряд, залп. Третий, залп. Четвертый, залп. Пятый, залп. Смена. Бегом. Второй ряд контролирует тела. Я все эти тоже проконтролировал. Монах мертв. Несколько уродливых плюгавых еще светятся темными огоньками, но ничего сделать уже не могут. Можно считать, что предпоследняя долина почищена, осталась совсем небольшая долинка с одним порталом.